«Генрих и Эва, и Лешек, и легавые крутились. Алицию я тоже видел». «Да, пожалуй, были все, но не стояли на месте. Входили и выходили». «А, Эльжбетты я не видел. Эльжбетта была в кухне. А может, ты случайно видел, кто вышел из дома через входную дверь? То, что ведет к калитке? Ну, ставь, сейчас выиграет четверка!» «Так видите, я уже передумал и пережидаю семерку».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 А потом мы с Павлом стали пережидать пятерку, и упорство, с которым мы это делали, мало того, что разорило нас, но ну и чуть не привело к опозданию на последний поезд в Алирот. Мы вскочили в вагон, когда поезд уже тронулся. Сойдя на станции Алирот, мы с Павлом наткнулись на Зосю с Алицей, которые ехали этим же поездом в следующем вагоне.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 Но ну, случилось один раз а ты уже начинаешь не один а двадцать раз не меньше мы с алицей предоставили им выяснять свои семейные отношения а сами пошли вперед я поинтересовалась почему зося опять в плохом настроении оказалось зося допустила страшную бестактность когда они уже встретив знакомых остановились на улице перед витриной какого то магазина в илуме зося подвергла резкой критике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 Алиция никак не могла отыскать в сумке ключи. Тогда я вынула свои и отперла дверь. «Куда они могли подеваться?» Бормотала Алиция, входя следом за мной, продолжая копаться в сумке. «Всегда кладу в это отделение...» «А, ЛЖБ это все-таки дома», сказала она, зажигая свет в прихожей. «Ты чего сидишь в темноте? А где ваш сюрприз?» Стоя перед зеркалом в прихожей, она выкладывала на подзеркальник содержимое сумочки, чтобы найти затерявшиеся ключи.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 Изменив мнение на прямо противоположное, фаталистически мрачно изрекла. «Пришла беда, отворяй ворота». Спохватившись, что мы и без того достаточно пришиблены, она предложила в ожидании приезда полиции съесть виноград, чтобы хоть немного утешиться. «Нельзя!» — возразил Павел. «Пан Мульгорт велел ничего не трогать до их приезда». Полиция попросила Эльжбету рассказать подробнее о несчастном Казике. Он давно влюбился в меня и ходил за мной по пятам. «Надоел ужасно», — спокойно повествовала Эльжбетта. «И сюда притащился. Я именно о нем собиралась тебе вчера рассказать, ведь это как раз он видел убийцу». Павел поперхнулся кофе. Зося уронил на пол ложку. Я, не сводя с Эльжбетты глаз, загасила сигарету, как потом выяснилось, в сахарнице. Так же спокойно и неторопливо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 И к тому же ни о какой встрече не помнит». Эльжбетте не вмешивалась в наш разговор, проявляя полное равнодушие к собственной судьбе. Господин Мультгорд решил, что настало время прервать нашу затянувшуюся дискуссию, повторив с присущей ему настырностью «Днесь какова останки пани вас жилаху?» и добавил, явно гордясь своим прекрасным знанием польского,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 «Не отверзу ста?» «Нет», — на сей раз ответила Эльжбета. «По что?» «Потому что никто не спрашивал». «Паня не вопрошал?» «Нет, я не спрашивала его». «По что?» «Я хотела, чтобы он сразу сказал Алиции. Зачем два раза говорить об одном и том же?» Господин Мультгорд окинул Эльжбету внимательным взглядом, а затем поинтересовался у Алиции, нет ли у нее каких соображений относительно того,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 «Ибо яд бил яси в ограде вином, инъекция, тонкие гаиште». «Малая толика лежаху на ложе, подле десница, особо не живая». «И там бысть яд. Особо не живая вкусиху два града винах, четыре овощ на блюда, суть исполнен яд. В купе шесть овощ, по елику на сам верх возле жаху особо. Другой овощ не исполнен». «Ради бога, объясните, что он такое говорит», — попросила побледневшая Зося что кто-то с помощью шприца впрыснул яд виноградины, которые в количестве шести штук лежали небольшой кисточкой наверху, отделённые от большой грозди, помнишь?» Перевела я тоже потрясённая, «Ведь виноград был для Алиции!» «Вот именно!» — подтвердила я. Моя сумбурная дотоли концепция вдруг предстала чёткой и ясной. «Раньше всех домой должна была вернуться Алиция!»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 «Яд бысть уготован ради особо первое вкусиху, та дама, а не бы та, и он указал пальцем на Алицию и на Зосю, особо не живая». Тут он кнул на Эльжбету. «Имела я витесе, ако последен. План бысть, токмо два дама на напереди». «Вот видите, вы все планы нарушаете», упрекнула я Алицию с Зосей. «По гостям расхаживаете, а ни в чем не повинный человек и за вас принимает яд». «Павел» прошептала Зося побелевшими губами. «Вы с Павлом могли вернуться первыми, и если бы Павел...» Павел не приминул воспользоваться случаем. «Вот именно! И впредь никогда меня больше не ругай, если я опоздаю, сам Бог меня уберег!» «И вовсе нет!» — возмутилась я. «Мы не тронули бы виноград. Он предназначался Алиции». «Подумать только, что мы сами его купили!» — разрыдалась Зося. «Купили для Алиции собственными руками!»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 Она вдруг предстала пред нами в каком-то новом свете. «Не дать не взять дева, влекомая в лабиринт на съедение Минотавру. Вот если бы на ней еще была белая хломида...» «А по что?» — поинтересовался господин Мультгорд. «Откуда мне знать? Может, я ему просто не симпатична? Разные ведь бывают вкусы у людей». А либо, пани, весть имея паки». «О, та особо, убивец! Да будут великие труды пани в мыслях!» «Воистину память твоя, брак великий, да прояснит его мысль светлая, натяв зираху!» «Воистину мысль светлая, не мужаху проясните память нашу!» Сходу ответила Алиция. «Во дают!» — восхитился Павел. А у меня невольно вырвалось. «О, Божий милостивый!» Что, безусловно, гораздо больше подходило по стилю,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 «Так и сидим тут все вместе, как вернулись, верно? Господин полицейский, ваши люди ничего не открывали? А вы, пан Эльжбета?» Господин Мультгорт в изысканных выражениях заверил нас, что его люди, пребывая в гостиной, кухне и ванной, нигде ничего не открывали. Эльжбета лишь помотала головой, но и это было излишним. И без того никто из знающих ее не поверил бы, что она способна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 которая чувствует себя в какой-то степени виновной в случившемся сказиком, теперь придется, увы, заняться ими. Алиция горячо поддержала ее решение, господин Мультгорд не возражал. «Умоляю тебя, отыщи ты это письмо!» Накинулась я на Алицию, как только полицейский покинул дом, а Эльшбетта, зося и Павел отправились спать. «Неизвестно, что еще нас ждет, если ты его не найдешь как можно скорее!» «Что, прямо сейчас?» — возмутилась Алиция.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 А как я научу полицейских определять Эдиков почерк? Нет, только представлю, что они переворошат все мои бумаги. Ни в коем случае выбрось из головы этот обыск. Я и без того догадывалась, в чем тут дело. Алиция была непреклонна, когда покушались на ее бумаги. Так уж повелось, где бы она ни жила, в ее доме всегда скапливалось несколько тонн макулатуры без которой она просто не смогла бы существовать. Большую часть бумаг, без всякого сомнения, давно следовало выбросить, и Алиция сама это понимала. Но чтобы перебрать горы бумаги и отложить нужное, у нее за последние 20 лет никак не находилось времени. Вот и тонула она в своем бумажном море. Поскольку Алиция никогда не помнила, где что лежит, то по своей всегдашней рассеянности письмо от Эдика могла сунуть куда угодно. Я бы не удивилась, обнаружив его, например, в холодильнике. Для верности я сама просмотрела содержимое сундука, но никакой корреспонденции в нем не обнаружила. Алиция оглядела со всех сторон новую льняную наволочку, которая оставалась новой, так как не соответствовала датским размерам подушек. Покопалась еще немного в сундуке, добралась до самого дна, где обнаружила коробок спичек, и принялась обратно запихивать в сундук постельные принадлежности. «Я вот думаю», — сказала она, затолкав последнюю подушку и собираясь опустить крышку. «Я вот думаю, Зося, конечно, отпадает, но Павел...» Теперь пошла такая странная молодежь, кто их поймет? Ты не знаешь, может, у них сейчас так принято развлекаться? Мода такая... А как твои дети? Спасибо, здоровы. Несколько ошарашенная, я не сразу уловила суть вопроса. Потом спохватилась. Убийств пока не совершают, и, насколько мне известно, на ближайшее будущее не планируют. У них другие развлечения. Ты кошку не держишь? Алиция хотела пожать плечами, не удержала тяжелую крышку, и та с грохотом захлопнулась. Тут же на пороге появилась Зося в пижаме, бледная, с ужасом во взоре. «Что? Что случилось? Кто стрелял?» «Ах, это я нечаянно», — сокрушенно призналась Алиция. «Разбудила тебя?» «Извини, пожалуйста, и не обращай внимания. Я просто ищу письмо от Эдика». Господи боже мой», — слабо произнесла Зося. «В этом доме с ума можно сойти». «Ты бы брала пример с Эльшбетты», — посоветовала я. «Вот кто спокоен». Эльжбетта! возмущенно фыркнула Зося. Ее ничего не проймет. Хоть из пушек стреляй, хоть гори дом, у нее же нет нервов. Тем более ты должна брать с нее пример, и Анна права. Иди спать. А теперь обыщи кухню, твердо сказала я. Раз уж решила искать в ненормальных местах, войдя в кухню, мы решили начать с кофе. Выпить по чашечке. Тем более, что Алиция поддалась моим уговорам и отказалась от мысли идти завтра на работу. В конце концов, Два убийства подряд в собственном доме, даже если одно и не совсем удачное, могут служить вполне уважительной причиной, особенно если учесть, что во втором случае жертвой должна была стать сама Алиция. Придя к полному согласию по данному вопросу, мы вернулись к молодежной проблеме. Павел, и как представитель молодежи, и сам по себе не вызывал во мне ни малейших подозрений – О чем я и сказала Алиции, как и о том, что ее инсинуации относительно моих собственных сыновей представляются мне по меньшей мере бестактными. Но тогда кто же? Ведь кто-то Эдика действительно убил, виноград тоже кто-то отравил. И кто-то задался целью убить меня. Кто? Не ты ли? Черт возьми, ну почему именно я? Был ли Эдик, нет ли его? Мне от этого ни жолода, ни харка. Алиция, которая взобралась на высокую кухонную табуретку и копалась в верхнем стеном шкафчике, вздрогнула и так стремительно обернулась, что чуть не упала. Чтобы сохранить равновесие, она ухватилась за шкафчик, отчего он наклонился, и находящиеся в нем банки с грохотом посыпались на пол. «Что тебе от Эдика?» «Ничего», — удивленно ответила я, — сочувственно глядя на Зосю, которая опять появилась в дверях кухни, держась одной рукой за голову, а другой за сердце. «Алиция, ты меня вгонишь в гроб», — жалобно произнесла она, с недоумением разглядывая валяющиеся по кухне банки и их содержимое. «А ты постарайся не реагировать», — посоветовала ей Алиция с высот табуретки. «Просто внуши себе, надо спокойнее относиться к происходящему в этом доме, иначе не выдержишь». Знаешь, оказывается, Эдик сотворил Иоанне такое, что ей ничего другого не оставалось, как убить его. Ты с ума сошла? Что мне Эдик такого сделал? Что-то ужасное, только я толком не поняла. Ничего мне не сделал. Что ты придумала? Жолодно тебе от него было, харка? Да ты что, наоборот, ни холодно, ни жарко. Не могу, сказала Зося. Это выше моих сил. Сначала трупы а теперь ненормальные». Она повернулась и удалилась нетвердыми шагами. «Закрой за ней дверь», — распорядилась Алиция. «И надо же! Не могло высыпаться что-нибудь другое. Обязательно кофе. Наверное, неплотно была закручена крышка. Интересно, кому это понадобилось ее откручивать?» «Не мне. И прошу раз и навсегда принять к сведению, что твоя смерть мне тоже ни к чему, что не я убила Эдика и не я отравила Казика». Так что отвяжись от меня, я таких вещей не делаю, я их только описываю в своих книгах. Об Эдике мне известно лишь то, что я узнала от тебя. Зося и та знает больше». «Правду ли я говорю?» — подумалось мне. Но «Ну, разумеется, правду. Эдик мне известен был только по рассказу молиции, а то, о чем я собиралась ее порасспросить, никаких новых сведений о нем не добавляла». В то, что его могла убить Зося, никогда не поверю», твердо сказала Алиция. «И уж вовсе не поверю, будто она покушается на мою жизнь». «Да и я не верю». «Может, это твоих рук дело?» «Гости настолько тебя допекли, что ты решила избавляться от них любыми средствами». «И не знаю, чья очередь теперь, моя или Павла, ведь Эльжбетта добровольно покидает твой дом. Зосю же ты прибережешь на закуску». «Перестань». Лучше всех Эдика знала ты, и между нами лишь тебя с ним что-то связывало. А потом он стал в тягость. Вот ты и решила избавиться от него». «Ну, допустим», — согласилась, подумав Алиция, и добавила с любопытством. «А Казика я почему отравила? Ну как же? Ведь Казик видел тебя в момент совершения преступления. Эльжбетте он о тебе не сказал. Она сама не захотела его слушать, но ты это прекрасно знала». Если он и видел нечто интересное, так только тебя, как ты, подобно леди Макбет, со стилетом в руке крылась в ночи». «В жизни никакого стилета даже не видела», — ответила Алиса и следла с табуретки. «В верхнем шкафчике письма нет. Но ты права, меня и в самом деле можно заподозрить. Вот только непонятно, когда и как мне удалось провернуть дельца с виноградом». Приехала домой в рабочее время, предварительно телепатически узнав о том, что вы с его купили, о том, что вечером Эльжбета приведет Казика в дом и о том, что он сядет и угостится, я задумалась. Подумав, пришла к выводу. «Пожалуй, виноград и в самом деле не укладывается в концепцию. Но ты могла приехать с другими продуктами. Приехав же и увидев на столе виноград, переключилась на него». «Был такой детектив, где описывалось, как цианистым калием начиняли виноградины с помощью шприца. Ты читала и запомнила?» «А Эльжбетта по телефону предупредила тебя, что приведет Казика. Впрочем, могла и не предупреждать. Ты Казика могла сама вычислить дедуктивным методом. Легче легкого». «Ясно. Легче легкого предположить, что у меня в доме обязательно кто-то захочет переночевать. Скорее всего, посторонний». «А что, скажешь, не так?» Впрочем, отрицание отрицать тебе ничто не поможет. Ты все равно на подозрении. Видимо, были у тебя причины поступить именно так. Выкручивайся теперь, как знаешь. Ищи письмо». Алиция подмела рассыпанный по полу кофе и выбросила его в мусорное ведро. Похоже, мои умозаключения ее не очень взволновали. Выключив газ под кипящим чайником, она достала из шкафчика две чашки и поставила их на стол. Из маленькой баночки с кофе, стоящей на столе, Я всыпала нам в чашки по две ложки кофе, заметив, что его осталось на донышке. А если говорить серьезно, начала Алиция, усаживаясь за стол, то я голову сломаю над тем, кто мог это сделать. Похоже, о жизни Эдика в Варшаве и о его знакомствах Зося знает очень мало. А твое мнение? Не было пока у меня твердого мнения. Если бы Алиция знала, с кем Эдик водил знакомство, она обязательно сказала бы мне в надежде вычислить убийцу. Сведения о парне в красной рубашке, кто он и откуда взялся, Эдик унес с собой в могилу. А ведь именно о нем я хотела Эдика расспросить, и, возможно, эти сведения оказались бы чрезвычайно важными. Теперь, когда ушел из жизни единственный человек, располагавший ими, и вполне возможно ушел из жизни именно потому, что располагал. «Ты меня совсем не слушаешь?» — с укором сказала Алиция. «Я говорю, что Эва вполне-вполне...» Я и в самом деле не слушала, поглощенная своими мыслями. «Эва? Вполне-вполне? Эва? С ее громадными синими глазами, в оправе черных ресниц, с ее очаровательным личиком, с ее чудесной фигурой. И всего-навсего вполне, ну знаешь...» «Да ведь она просто красавица!» Алиция с удивлением посмотрела на меня. «А при чем здесь красота? Разве она может помешать?» «Красота, как правило, помогает». «В чем она может помешать?» «И я говорю, что Эва вполне подходит на роль убийцы. Но зачем ей это нужно? Какого черта понадобилось ей убивать Эдика? Она видела его первый раз в жизни, второй». Поправила меня Алиса. Первый раз видела его в Варшаве, когда передавала от меня презент, кисточку для бритья. Тогда она его встретила первый раз и прониклась к нему такой антипатией, что воспользовалась первым же представившимся случаем, чтобы его пристукнуть. Не ехидничай. Может, в Варшаве она себя чем-то скомпрометировала? Ведь она была там одна, без роя. А Эдик узнал об этом или даже был свидетелем. Но тогда с таким же успехом его мог убить Рой. Он знал обо всем, втайне страдал, никому не говорил, а Эдика убил, чтобы тот не разболтал. Убил из любви к жене. Алиция согласилась со мной, ибо всем была известна беспредельная любовь Роя к жене. Любовь, которая не знает границ и способна на величайшее самопожертвование. Теоретически это возможно, и задумчиво добавила. Вот уж никогда бы не подумала, что датчанин способен на такое чувство. Эва очень красиво, Меня его чувства совсем не удивляют. Ради красивых женщин и не такое еще делают. Только вот я никак не могу придумать, что именно до такой степени компрометирующее Эва могла выкинуть в Варшаве. «А в холодильнике ты уже искала?» «Ну, знаешь, это уж слишком», — возмутилась Алиция но все-таки встала и заглянула в холодильник. «Нет здесь письма. Я тоже не могу придумать. Ведь не хахаль же. Не будут теперь убивать из-за какого-то хахаля. Кто у нас еще остался?» «Анита. Кроме нас она одна осталась. А она была недавно в Польше?» «Наоборот. Недавно она была в Марокко. В Польше не была уже больше года. Но ведь это еще ни о чем не говорит». «С таким же успехом она могла отмочить что-нибудь на родине и два года назад. Вот только что именно? А вообще она знала Эдика? Понятия не имею. Вроде нет. С ней я ему ничего не пересылала». «Анита, но ведь она такая легкомысленная, а ты считаешь, что убийство совершают только лишь люди серьезные и ответственные?» «Да нет. Я просто подумала, что ей на все наплевать. Абсолютно на все». Вряд ли найдется нечто такое, ради чего она пойдет на убийство. И к тому же, она страшно ленива. Но ясное дело, для того, чтобы убить, надо немного потрудиться. Они-то ленивы лишь в том, что касается домашнего хозяйства. Нет, такие рассуждения ни к чему нас не приведут. Пойдем по другому пути. Давай лучше прикинем, у кого из них есть алиби, а у кого нет. Кто совершенно точно не мог приехать сюда, чтобы отравить виноград? Пожалуй, не стоит все-таки заниматься подобными изысканиями в ночную пору. Поводы для ссоры возникали на каждом шагу. И из-за методов проверки алиби, и по поводу характера подозреваемых лиц. Причем, почему-то мы перешли и на личности, не имеющие к убийству никакого отношения. К утру мы сделали совершенно однозначный вывод, что живем в окружении одних преступников, и пошли спать. Утром выяснилось, что алиби действительно ни у кого нет. Мы трое, я, Зоси и Павел, ушли из дому около двух. Эльжбета вышла еще раньше, и до одиннадцати вечера, до возвращения Эльжбеты, дом Алиции оставался не только пуст, но и открыт. В течение дня Рой, Эва и Анита пребывали в разных местах, и не было никакой возможности выяснить достоверно, Не посетил ли кто-то из них вторичное место преступления? Достоверно известно лишь одно – убить хотели Алицию. Именно она, Зоси, должна была первой вернуться домой, причем было известно, что Зося не будет есть винограда, так как его не любит, и жертвой станет Алиция. Последнее соображение вызвало критическое замечание Зоси. «Откуда, например, Рой мог знать, что я не люблю виноград?» Ты могла продемонстрировать это, когда вы были у них в гостях, — возразила я. Ему могла сообщить о твоих вкусах Эва, хотя я вовсе не утверждаю, что преступником был именно Рой. Эти датчане так медленно ведут расследование, у меня вот-вот закончится отпуск, хоть бы уже скорее они поймали убийцу. Казик придет в себя и расскажет, что видел. Потерпи еще какие-нибудь две недели. Алиция опять принялась за поиски письма. Теперь она села за письменный стол, И принялась выгребать из ящиков кучи всевозможных бумаг. Правда, все это уже дважды просматривалось ею. Но ведь можно и не заметить письмо при таком количестве бумажного хлама. Когда под вечер и эта акция потерпела фиаско, я выступила с предложением. Если будешь искать так, как искала до сих пор, ты вряд ли его найдешь. Предлагаю испробовать дедуктивный метод. Чем ты занималась в тот момент, когда пришло письмо? Понятия не имею, когда оно пришло. Раздраженно ответила Алиция. «Кажется, недели три назад. Проверь в календарике, ведь ты записываешь каждое полученное и отправленное письмо». «Записываю. Но в календарике проверить не могу, потому что он тоже куда-то подевался». «Может, ты забыла письмо на работе?» «Нет, письмо пришло домой вместе с другими. Я уже собралась его читать, но мне помешали, и я отложила его, чтобы прочитать позже. А на работе у меня бумаг намного меньше, и письмо я бы заметила. Ты уверена, что не выстирала его вместе с бельем в стиральной машине?» Я бы обнаружила это, когда вынимала белье. Могла и не обнаружить, если оно, к примеру, было в кармане халата. Бедная Алиция, искоса бросив на меня недоброжелательный взгляд, прекратила копаться в кучах макулатуры, встала из-за стола и удалилась в свою комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Я тактично не попёрлась за ней следом. Зося объявила, что обед готов. Поскольку она громко заверяла всех в благотворном влиянии на ее психику работы по дому, мы охотно предоставили ей такую возможность. На стол накрывал Павел. «Нет у меня доверия к этому обеду», полголоса поделился он со мной своими опасениями. Завтраком обошлось, но кто знает, как там будет с обедом. Я, к примеру, боюсь есть. Ты все-таки думаешь, что этим потихоньку занимается твоя мать? Живо заинтересовалась я. Нет, конечно, но ведь кто-то мог опять насыпать чего-нибудь такого в продукты. Воспользовавшись тем, что Зося отвернулась, я заглянула в кастрюле и шепотом доложила. «Картошка, можно не бояться». Кукуруза из банки Зося только что ее открыла. Рыба свежемороженая вряд ли отравлена. Впрочем, я ее сама купила сегодня утром. И салат тоже. А помидоры? Яд был в винограде, может быть и в помидорах. Надо бы дать их сначала кому-нибудь попробовать. Кому? У тебя есть на примете подходящая жертва? Видел я тут в саду кошку. Можно бы ей дать на пробу. Кошки жутко любят помидоры. «Да я и не позволю тебе издеваться над животным. Вот если бы ты какого человека приметил...» «Обед на столе!» — объявила Зося. «Я нашла счет, который потерялся два года назад», — появляясь из своей комнаты, сообщила Алиса. «Очень хорошо отстирался, почти ничего не разберешь». «Ну, так что делаем?» — беспокойно шепнул Павел. «Пойду ловить кошку». «Она все равно не станет есть помидоры. А они самые подозрительные. И салат». «Тут нас бы выручила курица. Кур нигде не видел?» «Видел. В магазине продавались». «Курица будет завтра, как-нибудь переживете», — резко оборвала нас Зося. «Сегодня у меня нет сил. Ну, садитесь скорее за стол. Алиция, оставь ты хоть ненадолго свои бумаги». За обедом Алиция сидела задумчивая, погруженная в свои мысли. Я надеялась, что она послушалась моего совета и теперь дедуктивным методом определяет, Куда именно могло задеваться письмо Эдика? Мы разговаривали тихонько, стараясь не мешать ей думать. Зося гневным шепотом упрекала Павла за медлительность в работе по саду. Садик Алиции действительно нуждался в работе. С того времени, как Таркиль пристраивал к дому мастерскую, на участке остались два земляных холмика, очень напоминающие курганы. Один поменьше, в центре сада, в другой побольше, у самой террасы. Как раз за вторым находился вход в мастерскую. Меньший курган понемногу ликвидировался. Земля из него пополняла вал, отгораживающий от улицы владения Алицией. Больший же весь зарос исключительно буйными сорняками, среди которых преобладала крапива. Между курганами лежала огромная куча сухих веток, когда-то срезанных с деревьев и кустов, разросшихся на валу и препятствующих приведению его в порядок. Все это вместе взятое и побудило Алицию примириться со злополучным низеньким торшером, свет которого не проникал за пределы террасы, так что спасительный мрак скрывал от гостей непорядок в саду. Павел, оскорбленный в лучших чувствах, не соглашался взять на себя всю ответственность за некрасивый пейзаж и шепотом огрызался. «За ветки отвечает Анна. Веток я не наваливал. Я должен был возить лишь землю». «Так почему же ты ее не возил?» Мешала куча веток. Надо было их порубить и сжечь. Иоанна мне не разрешила. «Точно не разрешила», — подтвердила я шепотом. «Сучья, мое дело. Не цепляйся к парню». Зося естественно, тут же вцепилась в меня. «Вы что себе думаете? Нельзя же оставить сад в таком состоянии. Мы уедем. И что Алиция будет делать? Ведь ей одно не справится. Кто, по-вашему, должен этим заниматься?» Мы успокойся». Ты же видишь, появились всякие обстоятельства. Да работали тут все время трупы. В саду нет никаких трупов. Ты в этом уверена? Утром действительно не было, а сейчас темно. Кто знает, может, что и лежит. Зося содрогнулась. Сделай милость, прекрати. Опять напророчишь в недобрый час. Павел, поставь чайник, приготовим кофе. Мы убрали со стола. Алиса так не произнеся ни слова, вернулась к своей макулатуре. Я достала чашки. Зося открыла кофейную баночку. «Тут осталось совсем мало, ложки две», недовольно сказала она. «Павел!» «Ничего, я буду пить чай», сказала я. «Я тоже», подхватил Павел. Зося разделила кофе на две части и всыпала его в чашки. Ей показалось мало. «Все равно придется добавить, Павел!» Павел кончил заваривать чай, поставил чайник и достал из верхнего шкафчика большую стеклянную банку с кофе, Открутив крышку, он заглянул в банку и передал ее матери со словами. «Здесь тоже осталось совсем немного». Всеми этими репликами мы обменивались в полголоса. В кухне было тихо, поэтому вопль, который издала Алиция, прозвучал как гром трубы и Ерихонской. Банка с кофе вылетела у Зоси из рук, Павел уронил чашку с блюдечком. Я не нанесла Алице никакого материального ущерба по той лишь причине, что в этот момент у меня ничего не было в руках. В дверях появилась разъярённая Алиса. «Холера! Только этого мне не хватало! Напрочь забыла!» В руке она держала какую-то бумажку. «Тётка Таркиля пишет! О, что у вас тут произошло?» «Ничего особенного. Только в следующий раз воздержись, пожалуйста, от резких неожиданных криков, уж слишком нервная атмосфера в твоём доме». Черепки блюдечка и чашки, присыпанные кофе, образовали на полу интересную композицию. Кофейная банка не разбилась, а покатилась под стол, оставляя за собой темную полосу в форме правильного полумесяца, так что Павел имел все основания заметить. Абстракция получилась. Зося, наконец, пришла в себя и, стряхнув с осколки чайной посуды, сказала, «Ну и отпуск у меня! Если я не сойду здесь с ума, будет чудо!» Что такое могла написать тебе тетка Таркиллер, чтобы так нас пугать? И кофе весь высыпался. Есть у тебя еще где-нибудь в запасе? Понятия не имею, Анна. Посмотри в шкафчике, там слева банка. Здесь какао, здесь порошок шоколада, а тут действительно кофе. Окаменелые остатки растворимого. Павел наводил порядок в кухне. Вытащив из-под стола банку, он заглянул в нее и поспешил нас обрадовать. Еще немного осталось, и я могу ложечкой собрать с черепов на полу. «Я тебе соберу!» — возмутилась Зося, вырвала у него из рук совок со щеткой и лично подмела пол. Алиция высыпала остатки кофе из стеклянной банки в маленькую подручную, с грустью заметив при этом. Как-то быстро израсходовалась эта банка. «Я начала вчера, вы докончили сегодня. Не забыть завтра купить новый кофе». «Тот еще закаменевший растворимый может раствориться?» «Конечно растворится. Впрочем, сегодня мы ляжем спать пораньше и кофе пить не будем». «Если не появятся гости», легкомысленно добавил Павел. «В недобрый час добавил. Из-за всех свалившихся на нас неприятностей мы как-то совсем забыли о том, что вот-вот должны приехать Влади с Марианной. Владя наш земляк и Марианна, его швейцарская жена, считали вполне достаточным Краткое сообщение о своем приезде в ближайшее время. Для Алиции и без того угнетенной незапланированным нашествием на Алирот, в их приезде единственным положительным моментом была возможность вновь сцепиться с Владей из-за пуговиц. Эта тема уже много лет живо интересовала обе стороны и приводила к ожесточенным ссорам. Владя считал пришивание пуговиц одной из самых главных обязанностей жены, причем, Формулировка «пришивание пуговиц» была чисто условной и охватывала все отвратительные дела поведению домашнего хозяйства. Марианна послушно подчинялась тирании, хотя у него много времени отнимала и ее основная работа. Алиция же никак не могла со всем этим согласиться и с пеной у рта отстаивала равноправие женщин. Так вот не успел еще Павел закончить своего легкомысленного пророчества – как машина Влади и Марианны остановилась у дома, а сами они постучали в дверь. Увидев их, Зося тут же жутко разнервничалась. Ведь все знали, что как Владя, так и Марианна не могут жить без кофе, а тут после целого дня в машине просто умрут на месте, если его немедленно не получат. «Нет, это ужасно. Так, не везет. Надо еще сегодня купить кофе». «Павел, немедленно!» «Алиция, где сейчас можно купить кофе?» «Рожу я тебе его, что ли?» Пробурчал Павел, не проявляя никаких признаков инициативы, а тем более энтузиазма. По каким-то непонятным для нас причинам он не выносил Влади. «Поужинали мы в Роскеле, а на кофе приехали к тебе!» Меж тем радостно выкрикивал Владя, в общем шуме приветствий, не понимая, что тем самым окончательно добивает нас. «Уж кофе-то у тебя всегда найдется!» ну вот совсем расстроилась зося и повторила свой вопрос алиция где сейчас можно купить кофе в эту пору нигде безжалостно ответила я то есть можно купить в автоматах или на центральном вокзале в копенгагене автоматы в валлероде есть один в центре второй рядом с домом нашей подруги ирмы третий третий тоже где то есть павел немедленно отправляйся но в автоматах продается не лучший кофе «А все равно, купи самый дорогой. И отправляйся же, чего ты еще ждешь?» Наконец Павла удалось выпихнуть. Владя с Марианной без зазрения совести продолжали выпрашивать кофе. Алиция высыпала в кофеварку жалкие остатки кофе из несчастной банки. Их хватило как раз на две чашки. Сама она допивала свой оставшийся с обеда холодный, Зоси же достался окаменевший растворимый. Вечер проходил поначалу в теплой, приятной обстановке. «Подумать только!» То и дело восклицал Владя, потрясенные событиями в Элероде. «Эдика убили тут, в этом доме!» Казалось, что преступлений в доме Алиции и дорожных впечатлений гостей, проехавшей пол Европы, вполне хватит на весь вечер до глубокой ночи. И до глубокой ночи сохранится теплая, приятная обстановка. Так бы оно и произошло. Не садись вместе Алиса и Владя. Вскоре застарелый антагонизм дал о себе знать. Поводом послужило совершенно незначительное, на первый взгляд, обстоятельство. Ибо, к несчастью, еще вчера Владя где-то умудрился зацепиться за что-то и надорвал карман пиджака, а Марианна, о ужас, до сих пор его не зашила. «У меня есть еще соленые фисташки». Услышав о кармане, ядовито заметила Алиция. «Только я не знаю, стоит ли мне их вам давать. Марианна очень устала и вряд ли сможет их как следует для тебя разгрызть». Этого было достаточно. Владю всегда отличала быстрая реакция, так что уже через минуту за столом гремела и бушевала расчудесная ссора. Преступления немедленно были забыты, о дорожных впечатлениях смешно было и говорить. Мы забыли даже и о том, что Павлу давно следовало бы возвратиться, а и Владя с наслаждением забрасывали друг друга восхитительными оскорблениями и инсинуациями. Слушать их было одно удовольствие. Мы с Зосей не вмешивались, лишь изредка, позволяя себе подлить немного масла в огонь. Хотя огонь и без того неплохо горел. В Польше их ссоры были куда менее темпераментны, но вот Марианна отчаянно, просто как-то судорожно зевнула, видимо, будучи не в состоянии справиться с собой. Алиция моментально опомнилась, сорвалась с места и демонстративно занялась своими гостями, полностью игнорируя Владю. Марианна устала, Марианне нужно немедленно лечь в постель, Марианне просто необходимо выспаться. Тут вдруг Зося спохватилась, что Павла до сих пор нет. В миг забыв о Марианне с Владей, мы все переключились на Павла. Я высказала предположение, что он поехал все-таки на центральный вокзал в Копенгаген. Но в таком случае он уже не вернется», — мрачно заявила Алиция, неизвестно почему, бросая убийственный взгляд на Владю. «Скоро двенадцать. Он не успеет на последний поезд двенадцать-двадцать». «Успеет? Ведь он уже давно уехал». «Но он не захватил денег на билет», — простонала Зося. «Я ему выдала только на кофе. Зайцем поедет, большое дело». Владя с Марианной проявили такое равнодушие к поднятой теме, что это было даже неприлично. Марианна уже не пыталась скрыть усталости, а Владя, потратив всю энергию на ссору с Алицией, сам теперь зевал просто душераздирающе. Того и вы, гляди, вывихнет челюсть! Что-то надо было с ними срочно делать». Алиция вытащила меня из кухни на совет. «Послушай, где мне их положить? Куда мог подеваться этот Павел?» «Я уже себе места не нахожу. Что делать?» «Сначала избавиться от Влади с Марианной. Ведь где-то же ты их предполагала разместить?» «В маленьких комнатках. Но там сейчас спят Зося и Павел». «Господи, где же этот Павел?» «Ли там, где спишь ты?» «Понятно. А мне, значит, переместиться на катафалк. О, пардон, я хотела сказать на пьедестал». «Ты не против?» «Во-первых, я не вижу другого выхода. А во-вторых, я вообще ничего против не имею». Хорошо, что Эльжбетта выехала, а на катафалке я могу остаться совсем. Люблю просторные помещения. И тебе не страшно, что из мастерской дверь ведет прямо в сад? Напротив. Мне нравятся выходы прямо в сад. И кроме того, там моя пишущая машинка не будет никому мешать. А ты собираешься писать? Ага. Алицию вдруг заинтересовали мои творческие планы. Новая книга? Нет, письма. Любимому мужчине. «Что ты говоришь? У тебя еще-то не прошло?» Напротив, у меня такое чувство, что оно лишь усилилось. «Да, кстати, ты собиралась рассказать мне о нем. И сейчас, по-твоему, самый подходящий момент? Ты хотела нам что-то сказать о тетке Таркиля?» Марианна с Влади помешали. «Хотела уложить Марианну и Владю?» — пропал Павел. «Вот именно!» — вскинулась Алиция. «Тут только тетки не хватало! Господи, это такая проблема! А ты сказала Марианне и Владе?» Я махнула рукой. «Что с ней говорить?» «Давай постель для них, иначе они заснут за столом. Я свое забираю?» «Не так все страшно. Владя зевает демонстративно мне назло. Хочет показать, что не считается с моим мнением». Собрав последние силы, Владя с Марианной удалились в отведенную им комнату. Волнение Зоси достигло крайней степени. Она стала просто невменяемой и рвалась на поиски Павла в неизвестном направлении. Мы с Алицией с трудом удерживали ее, и тут появился Павел. Он проник в дом через дверь, ведущую в сад, и выглядел при этом так, что упреки замерли у нас на устах. Брюки разодраны, в волосах листья и трава, щека расцарапана, в разорванной хозяйственной сумке виднелся кофе, завернутый в носовой платок. Я его выследил. Бросил он с порога, предупреждая, готовые сорваться с наших уст упреки. «Кого?» — одновременно вымолвили мы, хотя каждая из нас собиралась сказать ему совсем другое. «Не знаю, он затаился здесь, возле дома, а потом сбежал на машине». В ответ одновременно прозвучали три вопроса. Зося. «Ты хоть представляешь, как я тут напереживалась? Совести у тебя нет! Ты не ранен?» Алиция. «Где затаился?» «Я». «Какой марке машина?» Павел честно попытался ответить на все вопросы сразу. Зося таки умудрилась устроить ему грандиозный скандал, невзирая на неблагоприятные обстоятельства, необходимость из-за гостей соблюдать тишину. Алиция вырвала у Павла из рук носовой платок с кофе. Павел вытряхивал из волос мусор и возбужденно рассказывал. «Как он выглядел, не знаю, темно ведь, да успокойся, я понимаю». «Ты волновалась, но ну, ничего же, со мной не случилось!» «Нет, он на меня не бросался, наверное, потому что я был от него далеко. Увидел я его у дома, за деревьями, когда возвращался и решил проследить за ним. О, Господи, ну что он мог мне сделать? Успокойся!» «Что он делал?» «Кажется, подглядывал в окно, а потом учуял меня и бросился бежать через сад на улицу. Я за ним, чуть глаз себе не выколол, напоролся на сук. «Мам, ведь не выколол же!» Не знаю, мужчина или женщина, в брюках был. Выскочил он на улицу и помчался через огороды к станции, и я за ним, через заборы какие-то перелезал. Потом он исчез из виду, и я услышал шум мотора. Машина отъехала. Не знаю, какая, я ее вообще не видел. Только слышал. Легковая, конечно. Когда я выбрался на улицу, машины уже не было. А я не знал, где очутился. «И где же ты очутился?» «На другом конце рода «А ты сказал, бежали к станции?» Сначала к станции, а потом в другую сторону. Он специально кружил, выскочил где-то у автострады далеко отсюда. Как только он уехал, я сразу домой». «Если ты еще когда-нибудь...» — зловеще начала Зося. «Постой», — перебила его Алиса. «Ты так и не знаешь, кто это был? Может, кого-нибудь тебе напомнил?» «Да нет, никого не напомнил. Не толстый, скорее тощий». Такой приметы явно недостаточно, так как среди подозреваемых толстых не было. Я попыталась уточнить показания Павла. А какого он был роста? Такой высокий, как Рой? Нет, пожалуй, немного ниже. Намного ниже. Такой случай представился, а ты не мог его как следует разглядеть, упрекнула парня Алицы. Ведь встречались же вам по пути фонари.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 «Как это? Как мертвы?» «Совсем!» «Да я не о том, ясно, что не наполовину. Но почему? Отчего они погибли?» «Не знаю. Непонятно, отчего. Никаких следов нет. Ничего нет!» «Ну, трупы все-таки есть. Желая утешить мать, немного не в попад поправил ее Павел».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 Что теперь делать? Опять на нас подумают. Надо сообщить Алиции. Пусть сама объясняется с полицией. А что с ними случилось? Ты как думаешь? Похоже, отравлены. Зося с трудом произносила слова. Ты заметила эти пятна? Никаких пятен я не заметила, но поверила Зосе на слово. Ужасно. И чем отравлены? Откуда мне знать? Может, тем самым, что и Казик? Хотя нет, ведь они...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 поинтересовалась Алиция. И вообще, надо было сначала посмотреть хорошенько, пятна только на Марианне. Врачи сказали, это аллергия. Ох, я сама готова пришить Владе сколько угодно пуговиц. Не проговорись ему, он обязательно оборвёт все имеющиеся. Прежде чем увести жертв в покушение, оба врача единодушно заверили нас, что жертвы выживут. Однако они, врачи, имеют основания полагать, что для этого понадобится длительное интенсивное лечение.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 «Какова вечеря быть? «Я те и пите. Что в кусиху особы неживые?» Пошли кофе в кусиху», — рассеянно ответила Алиция, о чем-то напряженно размышляя. Павел по обыкновению глядел в рот господину Мультгорду, ловя каждое его слово. С трудом оторвавшись от этого занятия, он возмущенно запротестовал. «И вовсе не пошлый. Я купил самый дорогой кофе, какой только был». «Да не пили они его», — вмешалась я.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 почему и узреть жаждут кофе трудно будет узреть поскольку его выпили особо не живые а коньяка еще немного осталось ответила алиция открыв шкафчик она извлекла из него бутылку с остатками коньяка все его пили сие питье мы все единодушно подтвердили что именно сие подозвав жестом своего помощника господин мультгорт велел ему забрать бутылку а затем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 продемонстрировал свои незаурядные следовательские способности и замечательную память. «Отручи!» — изрек он, нацелив шариковую ручку в грудь Павлу. «Ухо мое слышала! Ты если пребывал в кущах дерев, по что?» Павел встревожился. «Где я пребывал?» «В кущах дерев!» — терпеливо повторил полицейский. «По кустам гонялся!» — перевела я.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 «Да, конечно, идем. Вот только я еще взгляну на одну вещь. Я просто обязана, ведь она так омерзительна!» И Эва затащила меня в угол картины, картине, представляющей неизвестно что. Мне лично это показалось похожим на тарелку доверху, наполненную полуразложившимся внутренностями. Эва не отрывала глаз от картины, с каким-то самозабвенным отвращением впитывая ее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 вырвалась у меня. И в самом деле меня ужаснула несомненная связь Эвы с преступным типом в красной рубашке. «Да ты что!» — возразила удивленная Эва. «Как раз эти барельефы самое лучшее на выставке! Какой дурак развесил их на лестнице, а ту мазню в залах! Где логика?» «В свое оправдание могу сказать, что на барельефы я и не взглянула, а Хайло их, можно сказать, не глядя».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 Эв уже как будто прорвала. Не ожидая моего ответа, она заговорила без остановки, нервно теребя перчатки. «Я знал он в Копенгагене. С ним меня уже давно ничего не связывает. Я тогда была молода, глупа и безумно влюблена. Порвала с ним раз и навсегда. Больше мы не встречались. А теперь я тем более не хочу его видеть из-за Роя. Я считаю, что видеться с ним теперь глупо и вообще неприлично». Рой о нем ничего не знает. Когда я неожиданно увидела его на выставке, то просто растерялась. Сделала вид, что его не знаю, не желая его знать. Я молчала, не зная, как реагировать. К нежным чувствам, учитывая личные обстоятельства, я всегда относилась с пониманием и неплохо в них разбиралась.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 А это отнюдь не стоит загобленных нервов. На последнем отрезке пути между Беркиродом и Аллеродом я, наконец, приняла решение. О встрече с черным Джузеппой в красной рубашке скажу, а его связи с Эвой умолчу. Не исключено, что, приехав домой, я бы нарушила свое решение и сказала бы больше, чем собиралась, но обстановка в доме вообще исключала всякие разговоры.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 Гости заняли все кресла и диван. Пришли оба брата Таркиля, Энс и Оля с женами, его двоюродная сестра Карин, кузина Гретта и племянник Торстен. Последний был единственным из гостей, кто понимал всю серьезность происходящего –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 Хотя кухня Алиции была очень уютной и рационально оборудована, ее размеры оставляли желать большего. Павел умудрился втиснуться в пространство между мойкой и холодильником. «Такие, как тот парень, которого я видел тогда с Эдиком». «Мне не хотелось бы показаться негостеприимной, но неужели вам всем необходимо торчать в кухне?» — спросила Алиция и вытеснила Павла, чтобы положить на полку банку с кофе и остатки печенья.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 Чёрный парень из Варшавы замешан в очень нехорошем деле, а чёрный парень из Копенгагена связан с одним из тех, кто находился в твоём доме в вечер убийства Эдика. Очень тесно связан. Услышав это, Алиция подняла голову и, бросив на меня всполошённый взгляд, вдруг с дикой злобой рванулась ко мне, заорав не своим голосом. «Опять свалились на мою голову, чтоб вам лопнуть! Прочь отсюда!»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 когда она может занять последнюю комнату. Какое счастье, что нет Эльжбетты!» Это было сказано с такой радостью, что я удивилась. «Не понимаю, чему тут так радоваться? Они могли бы вдвоем занимать одну комнату. Вдвоем они не могли бы жить даже в одном доме, не только в одной комнате, потому что не выносят друг друга. Если судьба сводит их вместе, они принимаются отчаянно отбивать друг у дружки ухажеров. А когда под рукой не оказывается ухажеров,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 Зося вдруг ощутила непреодолимое желание немедленно отыскать парня в красной рубашке и категорически потребовала, чтобы Павел сию секунду же отправился на пост в гостинице. Не имеет значения, какой. Я подругу понимала и вполне разделяла ее чувства. Поговорить с Алицей с глазу на глаз сейчас не было возможности. И я решила поехать с Павлом в Копенгаген». С трудом, вымолив у Зоси позволение хоть позавтракать, мы отправились выполнять боевое задание. В пути мы разработали план. Я посижу в Англитере, а Павел проверит небольшой, но солидный пансионат на одной из боковых улочек, прилегающих к конгресс ньюторф Я была уверена, что сидение в Англитере окажется пустой тратой времени, ибо черный парень...